Карл Блейн напротив выглядел неотёсанным громилой. Если в глазах невецкого светился ум, то во взгляде крупного квадратного блейна ума оказалось было столько же, сколько у гориллы. Судя по внешности невецкого решил Джек, он должен вести обыск аккуратно, не оставляя отпечатков пальцев, а после блейна обязательно остается куча всякого хлама. На деле все вышло наоборот. Когда Невецкий закончил осматривать ящик стола, под ним валялись бумажки и визитки. Бленджа изучал каждую вещь с осторожностью, аккуратно возвращая все на прежнее место. «Ребятки, убирайтесь-ка отсюда!» — раздраженным голосом проговорил Невецкий. «Мы собираемся исследовать тут каждую вещь, пока не найдем то, что ищем. Так что попрошу назад». У него был довольно сильный бас. Неожиданно в разговор вступила Ребекка. «Теперь, когда Вастальяна мертв, дело уже не ваше». Джека покоробила от властности и холодности ее тона. «Этим занимается теперь отдел убийств, а не отдел по борьбе с наркотиками. А Вы что, никогда не слышали о сотрудничестве между разными отделами?» — ехидно поинтересовался Невецкий. «А вы никогда не слышали о правилах приличного поведения?» — парировала Ребекка. «Подождите, подождите!» — миролюбиво вступил в их перепалку Джек. «Тут всем места хватит. Какие проблемы?» Ребекка бросил на него презрительный взгляд. Он притворился, что не заметил его. Джек преуспел в этой науке признаться, в последнее время практика у него была богатая. Но ребека не унималась. «Зачем оставлять за собой свинарника?» — сказала она Невецкому. «А в Астале она уже все равно», — ответил он. «Но этим вы создаете сложности мне и Джеку. Нам ведь нужно самим пройтись по всем вещам». «Послушайте», — сказал Невецкий, — «я тороплюсь. К тому же, когда я работаю, лучше меня не контролировать. Я никогда ничего не пропускаю». Вы должны извинить Роя, сказал Блейн тем же успокаивающим тоном, что и Джек. К черту извинения, рявкнул Невецкий. Он ничего плохого не имеет в виду, пояснил Блейн. К черту, вновь пробурчал Невецкий. Он сегодня очень напряжен. У Блейна с его квадратным лицом голос был на удивление мягкий и сдержанный. «Судя по тому, как он себя ведет, у него начались месячные», — съязвила Ребекка. Невецкий метнул на нее уничтожающий взгляд. «А в жизни, пожалуй, нет ничего более зажигательного, чем перепалка полицейских», — подумал Джек. Блейн заявил своим вежливым голосом. «Мы как раз вели наблюдение за Вастальяна, когда его убили». «Значит, наблюдение не было достаточно плотным», — уколола его Ребекка. «Такое может случиться с каждым», — начал успокаивающий Джек, мечтая о том, чтобы Рибека наконец замолчала. Блэйн сделал вид, что ничего не расслышал, и продолжал. «Не знаю уж, каким образом, но убийце удалось остаться незамеченным и при входе, и при выходе из дома». «Мы не видели даже тени». «Здесь искать бессмысленно», — рявкнул Невецкий, силой задвигая ящик стола. Блейн опять начал свои объяснения. «Мы видели, как эта девчонка, Паркер, зашла в дом примерно минут двадцать восьмого. Через пятнадцать минут подъехала первая патрульная машина. Так мы узнали, что с Вастальяна что-то стряслось. Конечно, ничего хорошего в этом нет. Думаю...» Капитан нас по головке не погладит. Да, черт подери, старик нас кастрирует и повесит наши причиндалы на новогоднюю елку. Блэйн согласно кивнул. Нам бы очень помогло, если бы удалось найти какие-нибудь деловые записки Вастальяна или выяснить имена его партнеров и покупателей. Словом, серьезные улики, достаточные для ареста. Тогда мы даже стали бы героями, но сейчас я больше забочусь о том, как вытащить голову из унитаза», — дополнил коллегу Невецкий. А Лицо Ребекки отразило всю гамму ее отношения к лексикону Невецкого.